Если вам хочется четкости, да, перед ведром, Егор Егорович. Вначале вы наврали насчет своего отца, когда вам и мне известно, кто ваш отец. Меня мало занимает вопрос о подаренном дне касательно к вам. Неудивительно превратное толкование своих поступков когда, только что отравив отца сигарой, доведя его до редкого обалдения, вы указываете на желаемость любви к старикам. Ну, знаете, Егор Егорыч, ваши придирки относятся больше к методам, чем к выводам. Выводы дезавуированы моим носом. Понятно ли вам, Егор Егорович, что мы с вами наблюдаем удивительно крепкую клику, прекрасный кастовый дух, великолепную спаянную семью. Тумаки отцу и мужу чепуха. Чепуха показное. Смеялись над моим предложением? Да они потому и смеялись, что ежедневно и ежечасно Они проводят мое предложение. С той разницей, что в семье нет разлада, и им приходится придумывать разлад, плотность и целостность этой семьи. Удивительно. Они вас обманули, Егор Егорович. Обманули? Так же, как они обманывали десятки и сотни до вас. Помимо того, что я только что расшифровал перед вами... Ну Почему Людмила Львовна так задушевно пошутила со мной? Да потому, что я намекнул на отраву ее отца сигарами. Что, только на сигары? Уж понятливый ученик диалектики, Егор Егорович. А по-вашему, на что же я могу намекать? Сигары вы сублимировали, как образ вашей любви. Да, да, да, да, да. Бросьте, бросьте. По-вашему, она отшвырнула мою любовь? А помойное ведро, Матвей Иванович? Если рассматривать как символ... Вот и учи профанов, вот и учи их. Доктор захохотал и, схватив тазик с полотенцем, выскочил. Психоанализ с психоанализом. Но я испытывал такое состояние, как будто и меня облили, по моими. Нет. Многие метафоры ценны именно как метафоры. Черпанов брелся возле трему. Доктор плескался в ванной. По-разному бреются люди. Один бреется от уха к подбородку... Другой — с подбородка к уху. Иной бреется туго, иной легко. Иной любит посвистать во время бритья, а иной — вывести такую песенку, чтобы было пожалобнее. А иные придерживаются такого молчания, словно во рту у них девизный вексель, соответственно обставленный проездными документами. Черпанов, видимо, любил бриться с разбросанными разговорами. «Обождите-ка, обождите!» Остановил он меня ногой. «Хм, быстро ли он, Иван Ионыч, отделались?» «Не отделался, а вернулся!» «Осознал у всех нас глубоко временное жилище. Все мы в быту кочевники, с трудом приходящие, Как осмысленной, то есть оседлой жизни. Вот поэтому-то и надо усы сбрить. И он действительно намылил усы и взмахнул бритвой. Зачем? Не орите под руку. Со злостью отозвался Черпанов. Ваш доктор прав в одном. Если тебя направили. «Действуй решительно вплоть до полного признания».